Глава шестьдесят 66. Я проснулась от того, что солнечный луч ласково гладил мне лицо и деликатно стучался в закрытые веки. Ох, как же я соскучилась по утреннему солнышку. Обычно тут светает поздно и ненадолго. Неужели я так разыспалась? До меня дошло не сразу. Я подскочила на кровати и почувствовала себя так, будто меня ударили под дых. Моя комната в моем мире. Он все таки меня вернул. Так больно. Гар. Я вскочила и побежала по квартире из комнаты в комнату, воя от отчаяния. О, пожалуйста, пожалуйста, будь тут. Не поступай так со мной. Его не было. «Чертовы судьи! зарыла я, обращаясь к потолку. Ничего я не забыла, слышите вы? Я всё помню. Мне никто не ответил, и я резко затухнув, жалобно добавила: Я готова лечь и умереть прямо здесь. Из Из-за рождающейся агонии меня выдернул звонок телефона. "Яся!" завопила сестра в самое ухо. "Ты где пропадаешь? Я дозвониться не могу." "Привет, Алина." Вела сказала я: "Да, прости, что пропала. Я жива здорова, со мной всё в порядке. Просто была, ну, в общем, у меня случился загул и Да уж знаю", проворчала она. "Твой знакомый мне сказал, что ты не в состоянии ответить". "Знакомый?" насторожилась я. "Может, Гар? Он всё-таки здесь?" "Конечно, он вряд ли был здесь" но унять вспыхнувшую безумную надежду я не могла. Ну да. Вчера мне померещился твой голос, который звучал будто бы из ниоткуда, и я забеспокоилась, готова поклясться, что отчетливо его слышала. Я уж и на переутомление грешила и думала, что это какой-то гадкий розыгрыш, хотя обычно ты подобными вещами не балуешься. В общем, позвонила тебе, а вместо тебя ответил какой-то парень и сказал, что ты поссорилась с управляющей и теперь в загуле. Я попросила дать тебе трубку, но он заявил, что ты зашла в бар после работы, чтобы перемыть косточки этой своей мигере, и в настоящий момент ты в совершенно непотребном состоянии. Это был твой коллега Андрей, да? Знаешь, я верю, что он отличный парень, но голос у него всё-таки на редкость неприятный. Неприятный голос это не про gara. Его голос в определённые моменты можно назвать холодным, хлёстким, даже жутким но только не неприятным. Погоди. Ты сказала вчера? С опозданием дошло до меня. Но ведь связь с помощью гоблинского камня я пыталась установить несколько дней назад. Ну да, вчера. А что? У тебя одни в голове перепутались. Это потому что меньше пить надо. Ну понятно. Судьи сдвинули или скорее спрессовали время? Как они смогли? Неважно. Они же наверняка и позаботились о том, чтобы ответить на звонок сестры. Или это сделал Крампус, чтобы меня подольше не хватились. В этот момент на меня вдруг что-то накатило. Голова слегка закружилась, на мгновение недавние события будто начали отдаляться, тускнеть. Я сжала зубы и мотнула головой, будто отгоняла надоедливую мошку. Мир тут же встал на место. Головокружение прошло. Ну, понятно. Это вступило в действие та самая защита магического мира. Но я не поддамся. Я чувствовала, что прямо сейчас можно расслабиться и позволить этой защите подействовать. Позволить впрыснуть в меня невидимым шприцом сладкий и без сомнения несущий облегчение туман забвения, но не собиралась этого делать. Нет. Хочу помнить. Распрощавшись с сестрой, я первым делом вызвала фею, точнее, попыталась вызвать. Лилия не ответила. Внутри не толкнулось знакомое тепло. Пусто, будто и не было феи крёстной. Ах, так. Решили оборвать все связи и уничтожить доказательства существования магического мира? Посмотрим. Я побрела на кухню. Телефону вновь зазвонил, но я даже не обернулась. Мне нужно было выяснить ещё кое-что. И эта цель временно хоть немного отодвинула подступающий срыв. Чай. Надо заварить чай и проверить, работает ли заговор. Ведь они не могли забрать у меня всё. На кухонном столе лежала новенькая банковская карточка на моё имя и документы на открытие счёта. Очевидно, это и есть та компенсация, о которой шла речь. Гар Как ты мог подумать, что этого будет достаточно, чтобы заменить мне тебя? Горло перехватило. Скатиться в истерику помешала коробка с зелёным чаем, попавшаяся на глаза. Двигаясь механически, как кукла, я включила электрический чайник и достала чашку, едва не выронив её из непослушных рук. Кинула пакетик, плеснула кипятка. Конечно, отваром это не назвать, но всё-таки Заговор подействовал. Вода замерцала и пошла волнами. Даже не надеясь, что это поможет мне избавиться от боли, я схватила чашку, чудом не выплеснув кипяток на пальце, и сделала глоток. Как ни странно, чай всё же привёл меня в чувство, но не совсем. истерика отступила, разум прояснился, однако прилива радости не было. Я чувствовала себя роботом, механизмом смазанным, отлаженным, отремонтированным, но холодным изнутри. В этот раз чай тоже помог, и помог отлично. Просто по-другому. Не в силах устранить часовую бомбу внутри меня, он просто перекрыл опасные эмоции, отключил их и отгородил стеной. То, что надо. Внезапно я осознала, что зелёного чая у меня дома не было уже очень давно, до встречи с Крампусом. Я пила преимущественно кофе или воду. А сейчас на полке стояли и чёрный, и зелёный, и даже красный чаи, а также имелось несколько видов натурального кофе. Рядом на столе лежало несколько плиток дорогого шоколада ручной работы. Заподозрив неладное, я догадалась заглянуть в холодильник. Он был забит под завязку различными деликатесами: сырами, икрой, всевозможными морепродуктами. Чего там только не было. Какая забота. Вот уж спасибо. Вы и в самом деле думаете, что всё это поднимет мне настроение? Простите, что-то нет аппетита. Из комнаты то и дело доносились обрывки мелодии. Телефон звонил не умолкая. Что ж, теперь я готова разговаривать. Звонила приятельница, звала в кафе. В прошлой жизни мне нравилось проводить с ней время. Но сейчас при мысли о бесконечных разговорах за кофе с десертом начинало эмоционально подташнивать. Едва мы разъединились, смартфон снова ужил. На дисплее возникло имя давнего друга. Мы раньше вместе ходили на игротеки. Он тоже звал встретиться. Потом позвонили ещё знакомые. Некоторых я не слышала уже несколько лет. Ты нарочно так сделал, чтобы я вспомнила о том, что у меня есть друзья, поймала забытый вкус реальной жизни, чтобы осознала, как хорошо в моём мире. Так вот, ни черта у тебя не получилось. Напоследок, когда от вежливого вранья уже сводило скулы, до меня дозвонился коллега. Ты на работу-то собираешься сегодня? Жихарня летуют. Ага. Значит, наша управляющая Жихаревская Людмила Андреевна как обычно чем-то недовольна. Ты ведь помнишь, что работаешь в праздничные дни. Я собиралась сказать, что увольняюсь, но внезапно передумала. Гар хочет, чтобы я почувствовала вкус реальной жизни. Я попробую. Иначе просто будут сидеть дома и смотреть в одну точку, пока не закончится действие чая, а потом заварю себе ещё порцию и Ещё. До начала моей смены оставался целый час. Достаточно, чтобы привести себя в порядок. К слову, обычно коллега не звонит мне заранее, чтобы напомнить про работу, но сегодня я ничему не удивлялась. На приведение себя в порядок потребовалось совсем мало времени. И хоть эльфийская косметика осталась в отеле, её эффект никуда не делся. Даже после сна и пережитого стресса выглядела я юной и цветущей. Впрочем, в ванной обнаружилось, что мои полочки буквально ломятся от всевозможных дорогущих средств по уходу за собой. Пусть не эльфийских, но хороших, подозрительно хороших. Интересно, а мог Гар как-то переместить мою эльфийскую косметику в бутыльки и упаковки известных в моем мире фирмы. После душа я вернулась в комнату И уже надо сказать, подозревая, что меня ждёт, распахнула шкаф с одеждой. Он был забит под завязку. По большей части это были вещи, заказанные по каталогам в отеле. Что ж, гардетип обещал, что я смогу оставить их себе. Кстати, без магии впихнуть столько вещей в мой небольшой шкаф, пожалуй, невозможно. До работы я решила идти пешком. Окружающий мир словно искренне радовался возвращению блудной дочери. Погода была ясной и тёплой. Мы так по тебе скучали, Яся, кричали мне тротуары и столбы. Жаль, что сейчас я не могла ответить им взаимностью. Люди, а точнее мужчины, то и дело бросали заинтересованные взгляды и посылали улыбки в мою сторону. Это не радовало и не раздражало. Я знала, что внешне выгляжу хорошо, Должно быть, я оказалась им высокомерной. "Яся?" раздался за спиной испуганный голос. Ксения. Та самая подруга, которая продала меня Крампусу. Она стояла посреди тротуара и смотрела на меня как на призрака. Выглядела она неважно: бледное лицо, синяки под глазами. Интересно. Выходит, она отлично помнила произошедшее с ней. Волшебный мир ведь должен сглаживать воспоминания. Может, кто-то позаботился о том, чтобы она помнила? Я тоже смотрела на неё и молчала. Хорошо выглядишь, сказала она, будто сквозь силу. Ты с тобой в последнее время ничего, ты в порядке? Я кивнула. Правда? В голосе смешались удивление и облегчение. Просто мне вроде говорили, что ты э, уехала. Да? Ну и вот кто говорил? Бессменно уточнила я. Крампус? Она спала с лица и отшатнулась, будто её ударили. Ты не понимаешь, зарыла она на всю улицу. У тебя и детей нет. На моём месте ты поступила бы так же. Я продолжала молча на неё смотреть, не ощущая ни злости, ни досады, ни жалости. Что он с тобой сделал? Боже, он изменил тебя. Ты не человек. У тебя застывшее лицо восковой куклы. Ты явилась за мной? Не подходи. Ты выглядишь не очень здорово, Ксюша, спокойно заметила я. Ведьма пришла мстить кошмары твоих рук дело она бормотала как сумасшедшая и пятилась, глядя на меня со страхом ги её мучают кошмары хотя чему удивляться если крампус хотя бы на мгновение показал своё истинное лицо пытаясь вырвать у неё мою сделку этого следовало ожидать видела бы она его во время битвы в отеле злорадствовать мне не хотелось стить тоже. И что-то мне подсказывало, что дело вовсе не в чае, перекрывшем львиную долю эмоций. Ещё в отеле я думала, что многое выскажу ей, если удастся вернуться. Но теперь в этом не было смысла. Она наказала себя сама. Я развернулась и пошла прочь. Уходишь? донеслось в спину. Ты и вернёшься? Вернёшься, когда я буду одна? Будешь Преследовать нас с сыном? Делать мне больше нечего. Не оборачиваясь, буркнула я.